516. гуру зачем оборачиваться на прошлое зачем думать о своих слабостях и н е с о в е р ш е н с т в а х порожденных в нем зачем погружаться в беспросветное когда свет впереди в будущем когда все достижения в нем когда в нем освобождение от цепей кармы и реализация всего к чему устремляется дух и чего не достигнуть в настоящем магнит будущего мощен но надо сознательно ложить в орбиту его притяжения плоды своих самых лучших, самых светлых устремлений, ч а й н ы и надежды. Ведет магнитные силы вложенных в устремления мысли, смотряжно отданных будущему, и м е н н о от решения от прошлого и построения сознания на ключе будущего двигает вперед неотделимо. Позади все с о ж ж е н о для огненной йоги. Только устремиться зальет вас сияние беспредельности. п р о ш л о м тьма. В настоящем б р е ю щ и м на востоке рассвет, в будущем ослепительные сияние лучей священного сердца, заливших собой всю землю и всех, кто на ней.